Сказ о том, как царь Федор Шамахана женил. Мы с Михалычем сидели у варьи в горнице и сыто отдувались. Тетка Пелагея на радостях от встречи с дедом расстаралась на славу. Разделив по-братски печёного с яблоками гуся, заев его нежнейшей ветчиной с жареной картошкой, выхлебав по миске наваристых щей, Мы с дедом лениво ковырялись в яичнице с салом, но все же с интересом поглядывали на вносимые девками миски с варениками. Идиллия. Но вы же помните про идиллии, да? В горницу забежала очередная девка и что-то горячо зашептала на ушко. «Что?», — поднялась моя любимая и, уперев руки в бока, повернулась ко мне. «Это что это за девка черная, аки сатана? Ко мне на двор пожаловала, да тебя бесстыдника требует, а? Федька!» «Та Марка!», Марка. — синхронно вздохнули мы с дедом. «Варюш, это по работе, честное слово!» — поспешил успокоить девушку я. «Сотрудница наша, ничего такого даже не думай. Зови ее сюда, вместе и послушаем, что там случилось». Мы, честно говоря, не особо следили за процессом выбора невест Горохом. Однако после внедрения в ряды конкурсанток племянницы нашей главбукши нам вынужденно пришлось быть в курсе происходящего. Из основных событий там был пока бардак и постоянная грызня девиц друг с другом, со слугами, боярами, в общем, со всеми, кроме Гороха. К нему потенциальные невесты старались подмазаться. и по очереди бегали в его спаленку для демонстрации своих умений. Ну, не навыки крестиком вышивать демонстрировали, конечно, как вы понимаете. А наша Тамарка там воем выла. Из-за чужедальности родины, а особенно из-за ее окраса, все эти ни разу не толерантные особи просто шарахались от нее, так что даже посплетничать чисто по девичьи, ей там было низким. «Батюшка!» — завыла наша претендентка на чин царицы. «Не неволь душу девичью!» «Что случилось, Тамар? Садись, рассказывай!» «Ага, щаз фыркнула Кикимора и, рухнув на колени, стала умеренно биться о пол лбом, выпитив при этом тощую попу, кстати, не особо обремененную одеждой. «На коленях тебя молить буду, отец родной, не губи. Что хошь для тебя сделаю, а только не неволь за гороха идтить». «И что это означает, что хож сделаю?» Варя потянула у нас из подноса сковородку с еще недоеденной яичницей. «Ишь, хвостом тут развелялась! Янта не хвост, барыня!» Тамарка удивленно ощупала пятую точку. -то народная одежка из шкур леопардовых. Вот я сейчас кого-то сковородой и от леопардю. Ишь развратница!» А «Я?» — искренне поразилась Кикимора. «Я не развратничаю. Я замуж хочу». «Дамы, дамы!» Я вскочил и попытался спасти остатки яичницы. «Варюш, скажи, пусть ей какую одежду принесут». А ты, Тамарка, садись и без всех этих ваших завываний объясни, что случилось. Через пять минут все успокоились. Варя, поняв, что на меня никто не покушается, вернула сковородку, которую тут же подгреб к себе Михалыч. Тамарки дали какой-то тулуп, усадили за стол и вручили кружку чая. Самое то, с мороза, особенно если учесть, что к нам Кикимора прибежала в национальном наряде, то есть Полосочка леопардовой шкуры на пардон груди и крохотная юбочка из той же несчастной животинки снизу. И босиком, зато с копьем в руках. Выглядела она очень эффектно, особенно на фоне упакованных с головы до пят европейских дам. Чего этому гороху еще надо, не понимаю. Рассказывай. — велел я Тамарке, печально проводив взглядом последний кусочек обжаренного сала от сковороды до бороды деда. — А что рассказывать, батюшка? — пожала она плечами. — Не пойду за гороха, и все тут. — А чего так? — Противный он, батюшка. Еще и борода, ян его. — Да уж, — подтвердил Михалыч, поглаживая свою растительность на подбородке. — Идь, борода, не каждому идет. а только солидным ответственным мужикам понимаете дедушка михалыч закивала Что шовинизм какой то потер я свой гладко выбритый подбородок тоже мне нашли критерии солидности ничего федь погладила меня по плечу варя вот поженимся и ты себе бороду заведешь да при чем тут борода Уф, тамарка «А чего ты согласилась в невесты к гороху пойти?» «Тетушка приказала!» — пожала она плечами. «Я же не самоубивица, ей противится!» Тут она права. А Гриппина Падловна — дама серьезная. В гневе пришибить, как деду в вареник у меня из-под носа увести. «А теперь уже не боишься тетки?» «А теперь, -ча мне уже все равно батюшка!» Нагляделась а я на жизнь царскую по самое не хочу. В леса уйду, в болоте жить буду, а только за гороха не пойду. А он тебя уже определил в жены, что ли? Удивился дед. И енто тоже нет, паразит такой. А я бы и все равно за него не пошла. Не пойду, не пойду, заладила, хмыкнул дед. А чего же ты хочешь, красная девица? «Замуж хочу!» — опять прошептала Кикимора. «Ничего не понимаю!» — развел я руками. «Дед, ну ты мне хоть пару вареников-то оставь! Замуж она хочет, а за гороха не хочет!» «Дорит девка!» — пояснил дед. «Глупые вы!» — Варя пересела к Тамарке и обняла ее за плечи. «За любимого она замуж хочет, а не за первого встречного!» «А он, в принципе, есть этот любимый или пока только в теории существует?» «Есть, батюшка!» Шоколадные щеки кикиморы слегка потемнели. Румянец девичий, надо понимать. «Уже легче. Кто таков?» «Ой, стыдно-то как!» «Давай-давай, кались. что там за принц такой?» «А ты, батюшка, ругаться не будешь?» «Ну, если не за меня собралась, то не буду». А если за Гюнтера, то тут же и благословлю. Ента, слуга твой верный, воин твой славный, грозный и непобедимый. Колымдай, полковник твой отважный. Я фыркнул, дед хихикнул, а Варя показала нам кулачок. — Ба, «Да, девка, высоко метишь, — погрозил пальцем Кикимори дед. — Эть, Колымдаюшка наш, человек. Ну, Шамахан, Шамахан. Что ты меня вечно поправляешь, внучек? Унизить перед посторонними хочешь? Я говорю, девка, шамахан-то наш, вовсе не простой колымдай какой-нибудь. Фу ты, запутали старика. Ну что ты ржешь, Федька, будто Максимилиан, новую книгу увидевший. Вот ничего я вам больше не скажу, так и останетесь неучами малолетними. Ладно, дед, не ворчи, мысль твоя понятна. «Колымдай в нашем царстве-государстве уж повыше какого-то там гороха котируется». «Да только с чего ты взяла, Тамар, что он тебя замуж взять захочет?» «А я повешусь», — категорически заявила Тамарка. «Аргумент», — кивнул я. «Напьемся тогда с Колымдаем на поминках, пирожков найдимся, да и пойдем тоску-печаль в подвалы разгонять к стриптизершам». «Не-не, Варюша, это я для примера только сказал. Сдались они мне, эти кикиморы!» «Ой, пардон, Тамар, я не этого всемел в виду!» Фу ты! Ну что такое, деда, что мы с тобой не скажем, все пальцем в небо попадаем!» «А потому что мужики все глупые!» – хихикнула Варя. «Давай, внучка!» – кивнул Михалыч. «Бей, круши, вырезай под корень все наше племя!» Да и сами корни от чекрыжего и под корень. Тут ты. Бежим от седого, внучек. Места тут, видать, заколдованные супротив мужиков. И слово сказать нормально не получается. Спасла нас с дедом бутылка водки с царских заводов, выставленная перед нами хихикающей Варей. Выпив, я обрел наконец-то ясность мысли и связанность речи. А я дед. Тебе точно говорю, женская магия, она накапливается, консу... консолидируется, вот же словечко, а? А потом как вдарит по нам мужикам? Наливай. Давай, деда, за нас, вдаренных, но гордых мужиков. Давай, внучек. Ох, хороша зараза. А пойдем, внучек, на базар, собачку купим. Будет нам дворец сторожить, на Гюнтера гавкать. Наливай внучек. Как закончилось? Уже вторая? Сейчас сделаем только Ц! Внучка, Варварушка, организуй, девонька, нам еще бутылочку. Помню, что варя с тамаркой все подсовывали нам вареники и хоть и не ругались, но смотрели уже без теплоты. Потом тетка Пелагея унесла куда-то деда под мышкой. А я, ощутив внезапное понимание всего и вся, допил водку прямо из бутылки, подмигнул мирозданию и все. Больше ничего не помню. Разбудил меня дизель. Гад, зараза, сволочь убью! Вот выздоровею и убью честное слово. И Кощей я убью, который Дизеля запрограммировал в шесть утра меня будить. И вообще всех убью. Ой, как плохо-то мне. В спальню вошел до неприличия бодрый Михалыч. а Живой внучек? Деда, а что это вчера было? Сидели, разговаривали, и вдруг водка, и понеслось. Я там ничего не натворил, а домой мы как попали. ох очень это не характерно для меня вот так напиваться нет в хорошей компании по предварительной договоренности я очень даже люблю посидеть о политике о компьютерах поболтать ну вот так спонтанно да взюзю магия янта авторитетно пояснил дед сиеч колдунство ей вина бабам то внучек от рождения такая сила дана над мужиками верховодить. «Как это?» «А тут все просто, внучек. Где разумом мужика не осилить, там баба языком одолевает. Что за намеки пошлые?» «Да на тебя, внучек. Совсем мозги от пьянки повернулись, а? Помнишь, как мы вчера у девок все выспрашивали, а потом все мысли у нас наизнанку повывернула?» «Ну да, было что-то такое». Вот ента она и есть. Магия. Ой, даже вдумываться не хочу, на слово поверю. Деда, отдай водички, а? У меня кое-что получше есть. Дед показал мне склянку с темной жидкостью. Не-не-не, слабо запротестовал я, сам пей эту отраву. А я и выпил, внучек. Да кто бы сомневался. Дед постоянно с похмелья этим зельем лечится. Глотнет залпом, заискрит, как бенгальский огонь, потом вспышка, и дед уже как огурчик, и вовсе не тот, что зеленый в попырышках. Только по мне лучше вообще не пить, чем ядами колдовскими лечиться. Ну и на здоровье деда, а мне водички-то дай. Держи, внучек. Дед внезапно ткнул меня пальцем в живот. Едва я распахнул рот, чтобы обложить его матом... как Михалыч ловко опрокинул в меня содержимое склянки. Вкус, запах. Ну, как вылезать в лабораторию сумасшедшего алхимика. А ощущения? Не доводилось побывать в трансформаторной будке во время землетрясения? И мне тоже. Но теперь я отлично это представляю. А потом я взорвался. Просто разлетелся на молекулы, Но, слава всем богам, тут же снова стал цельным. А похмелье, как не бывало. В мое бы время такое зелье озолотился бы. «Михалыч, спасибо, конечно», — вздохнул я. «Только, пожалуйста, не пичкай меня больше этой гадостью». «Главное — результат!» — Дед важно поднял вверх палец. «А как мы домой попали?» Да, ента, мамзель твоя, Машу позвала, она нашмат разумом и перебросила. Ну, хоть так. упле, господа! Раздался Машин голос из-за стены. Угу, вампирскому слуху любой шпион обзавидуется. Машуль, повысил я голос, мы там ничего не натворили. Дверь в мою спальню отворилась, и Маша задумчиво спросила. Перевернутые лотки на базаре считать затворение? Немного, штук пятьдесят. Так. Еще что? Да так, месье Теодор, ничего особенного, все как всегда. Сорванный колокол с Андреевской церкви, перелом рук и ног у хозяина трактира, пьяная мышь после того, как он вам отказался наливать в долг, выбитые ворота в немецкой слободе, наверное, меня искали. Собутыльников вам мало было, не считая той полсотни мужиков, которые за вами по пятам ходили. Дедушка Михалыч поймал собачку, и вы все повели ее на Лялину улицу с девицами местными знакомиться. По мере перечисления наших подвигов у меня отвисала челюсть, а дед, положив ладонь на сердце, опустился на кровать и судорожно хватал воздух ртом. — Потом, когда ваши собутыльники пошли на приступ отделения милиции, — продолжала наша вампирша, — вы почему-то на них обиделись и вместе с дедушкой сожгли царский терем, разрушили городскую стену и стали гоняться за разбегающимися коровами из ближайшего хлева, когда он запылал от огня, охватившего весь город. — Вот зараза! — дед выпрямился. «Вот я сейчас надаю кому-то по вампирской бестыжей заднице!» «Ну правда, Маш, нельзя же так пугать!» Маша хихикнула. «А нечего так напиваться!» «А на самом деле что было?» «А ничего, месье Теодор, успокойтесь. Вы лежали под столом и спали, как счастливый поросенок. А дедушка Михалыч тоже хрюкал, только уже в кровати мадам Пелагеи». «Но, Машка, не видать тебе больше моих пирожков!» Никак не мог успокоиться дед. «И все вы врете, дедушка Михалыч!» Томно потянулась вампирша. «И пирожки будут, и оладики. Вы же меня любите, куда же вы денетесь?» «А что тут у вас, босс?» В дверь просунулась рогатая голова Аристофана. «А можно и мне в натуре?» Брысься из моей спальни!» Приведу себя в порядок и поговорим. И скажите уже, наконец, Дизелю, чтобы генератор выключил. А мультики?» – удивился дед. «Угу, ты, Федька, помирай от ультразвука, но мультики бесенятам, а без Через двадцать минут мы ограниченным коллективом собрались на завтрак. Алена осталась в Лукошкина, а Колымдай с утра пораньше гонял своих парней вокруг лысой горы с полной выкладкой. Как раз и обговорить можно свадебную тему, пока его нет. Бавофилье, фофейки, начал я. Что? Дружно удивились все. Я торопливо прожевал котлету, проглотил и начал заново. Дорогие коллеги, у нас проблема. «Кто бы сомневался, месье Теодор», — пожала плечиками Маша, — «как всегда после ваших загулов». «Неправда, блин», — стал на мою защиту Аристофан, — «у босса не каждый раз проблемы бывают». «Спасибо, Аристофан». «Машуль, не перебивай, пожалуйста, а то сгущенку не дам». «И сало вместо оладиков есть будешь», — пригрозил Михалыч. Маша поморщилась, но замолчала. Короче, я сразу перешел к главному. Колымдая надо женить. А что он натворил, босс? Без от удивления даже забыл запихнуть в рот кусок колбасы. Беда в натуре. Почему сразу беда? Удивилась Маша. Свадьба, это же такой шарман. Племяшка нашей главбухши, не Елька, а другая, Тамарка, очень по Колымдаю страдает, коротко пояснил я. «Да и он, я сам видел, ей знаки внимания оказывал». «За задницу ее хватал», — подтвердил дед. «А только все равно, надо ли ему, внучек?» «Семья — это важная ячейка общества, дед. Ну действительно, чего он одиноким мается? Классно же возвращаться с опасного задания, зная, что тебя кто-то дома ждет. А мы нашего полковника и так всегда ждем, месье Теодор». справедливо возразила Маша. «Ну, это не то. А когда дома любимая, куча детишек». да, внучек», вздохнул Михалыч, подпихивая мне под руку бутерброды с слабосоленой осетриной. «Нравится мне, когда в доме шум и гам отребетни, когда ступить некуда, а тебя со всех сторон за штанины дергают, внимание требуют». «А то у нас не так в натуре». Фыркнул Аристофан, покосившись на разбушевавшихся в кресле бесенят. «Не-не, дедушка Михайлович, я без намеков конкретно, чисто факт привел». «А я тебе сейчас факт между рогов сковородой приведу», – проворчал дед, но все же смилостивился и подвинул к нему тарелку с пирожками. «Фу, с ливером», – принюхалась Маша. «Теодор, а почему вы у самого господина полковника не спросите?» Надо ли ему такое счастье? Вполне возможно, ему достаточно по кустам с мадмазельки Киморой периодически пофлиртовать раза три в неделю. — Калымдаюшка наш, — вздохнул Михалыч, — шибко службой царской озабочен. Решит, что семья ему помехой будет, тогда и чем под венец не затащим. — А свадьбы тут тоже через венчание происходят? Ну, в церкви, заинтересовался я. но после синхронного кручения пальцами у висков поправился. Ладно, ладно, понял. Потом разберемся. Так что, женим Колымдая. Прошу высказываться по одному товарищи. Михалыч? Женим, внучек. Пускай царю батюшки и датчиков нарожают для службы верной героической. Машуль? Уркуабы не па, месье Теодор? Только с одним условием, я подружкой невесты буду. Тогда и я без базара пацаном у полковника, просиял без. Или как там в натуре правильно? Дружком, поправил дед. Во-во, в натуре, гульнем напоследок в подвалах конкретно. Тебе бы только гульнуть, отмахнулся я. Традиции, босс, реально нельзя нарушать. Тем более на халяву. Мыкнул дед. — Ладно, решили, свадьбе быть. Я подвинул деду пустую кружку. — Деда, плесни еще, пожалуйста. Теперь следующий вопрос — как это все обстряпать? — Слышал бы тебя, Кощей, — вздохнул дед, — быстро бы все выдающиеся части тела и обстряпал бы мечом своим острым. Он там в цепях мается, злодеюшка наш, а ты, Федька, свадебки тут гулять надумываешь. «Ты чего, Михалыч?» — удивился я. «Соль мы доставили, комнату в библиотеке уже строят. Мы пока больше и сделать ничего не можем. Пока пауза, можем и личными делами заняться». «Обидится батюшка, что без него верного воина обженили», — снова вздохнул дед. «И как начнет мечом махать направо-налево?» «И опять орать будет», — вздохнула и Маша. «Да ну, перестаньте». отмахнулся я. «Царь-батюшка у нас прогрессивных взглядов, а кроме того, мы все равно не успеем свадьбу устроить до его возвращения, так что и Кощей на свадьбе погуляет. Давайте к делу. Как их вместе-то свести, Колымдая с томаркой. «Босс, а ты типа указ напиши, мол, женить без базара, и все тут». «Не, Аристофан, в приказном порядке как-то нехорошо». «Колымдай-то вояка дисциплинированный, женится, но все равно как-то...» «Искра страсти должна вспыхнуть», — томно протянула Маша. «Верно, внучка», — кивнул Михалыч. «А как он Тамарку-то обрюхатит, и отженить бы уже не открутится?» «Ну, тоже вариант», — подумав, согласился я. «И какие будут предложения уже по конкретной ситуации?» Конкретно надо их, босс, в комнате двоих запереть на недельку, да типа самогону пару ведер поставить, никуда они, блин, не денутся, реально. — Верно мыслишь, Аристофан, — кивнул я, — на тебе бутерброд. Только такими жесткими методами мы действовать не будем. А вот заставить их побыть вместе — идея хорошая. — Верно, внучек. Дед начал выставлять на стол оладики, и все сразу оживились. «Чай-колымдаюшка не железный, покрутится около девки, да организма-то свое и возьмет. Только и успевай тогда ребятишкам имена придумывать». «Красивое имя Аристофан», — сказал Аристофан. «Да погодите вы с именами», — отмахнулся я. «А сгущенка где?» «Ага, спасибо. Сначала им совместное времяпровождение какое-нибудь придумать надо». «Фи-Теодор». Маша указала взглядом бесу на дверь и, пока он оглядывался, утянула у него миску со сгущенкой. «Вечно вы на пустом месте проблему создаете. Поручить этой парочке ответственное задание, они и слюбятся в процессе». «Маша, ты у нас гений!» «Никогда в этом не сомневалась месье Теодор. Подайте мне поощрительную тарелку с оладиками пле. «Это типа чё?» Аристофан задумчиво проводил взглядом оладики. «Типа пусть на пару Лукошкина пойдут воевать. Я тоже гений, босс, а можно и мне реально оладиков?» «Типа чё?» – кивнул я. «Только не настолько глобальное задание». «Ага, есть!» «Я же салют затевал на Новый год, и надо за фейверками в Китай смотаться. Вот и пускай эта сладкая парочка туда и отправляется». «Они в натуре сладкие», — прищурился бес. «Тебе бы только пузо набить, рогатенький. вздохнула Маша, обмакивая ладик в сгущенку. «А мы про чувства, про лямур». «Шмат разум Колымдаю выдашь, внучек», — перешел к деталям дед. «Не, деда, думаю, не надо. Слишком быстро. А нам же надо им время дать друг к другу приглядеться. Горыныча запряжем». Если что, он и переговоры с китайцами вести поможет. Не полетит он, внучек. Опять гумдосить про холода будет. Ничего, переживет. Сюда махнет быстренько, подхватит будущих молодоженов и рысью на юг, а по теплым краям уже и до Китая доберется. Зови тогда Колымдая внучек и озаботь его своим Китаем, чего тянуть. Звать Колымдая не пришлось. Он сам ввалился в канцелярию, раскрасневшийся, вкусно пахнущий морозом и снегом, веселый и бодрый до отвращения. «Садись, Коломдай, докладывай», — кивнул я на лавку. «Да дайте же поесть человеку, месье Теодор», — возмутилась Маша. «А я пока пойду письма родственникам писать». «И я это, босс», — подскочил Аристофан, — «пойду реально с пацанами зарядку делать». — Спасибо, помощнички, блин. Ладно, пусть наш вояка подкрепится, а я покурю пока. Я крикнул бесенятам, чтобы притащили сигару и пепельницу, и они тут же, позабыв о мультиках, рванули с кресла выполнять задание меня батюшки. Верите? И правильно делаете, что нет. Пришлось самому плестись. — Ну чего же они такие вонючие, эти сигары? Надо или поставщика менять, или срочно придумывать сигареты с фильтром. Так ладываю, Федор Васильевич! Колондай обхватил двумя руками кружку с чаем и откинулся на стену. Занятия с бойцами идут согласно штатному расписанию. Племянницу Агриппины Падловны еще вчера доставили во дворец и сдали тетушке. Строительные работы в библиотеке подходят к концу. В подвалах при смене руководства уничтожен еще один вредитель владелец Казино. а на его место уже назначен наш человек. Больше происшествий нет. Ну и славно, молодец, рассеянно кивнул я, положите на комод. А? Не-не, это я так задумался. Просьба у меня есть, календарь. Не совсем по твоему профилю, но дело нужное, а для праздника так вообще необходимое. Слушаю, Федор Васильевич. Надо в Китай смотаться за пиротехникой. Не думаю, что там проблемы будут, но на всякий случай одну Тамарку туда посылать не хочу. Тамарку? Ну да, присмотрит у китайцев чего получше, перекупит нам пару ящиков, порадуем детвору. Лишь бы местные там сводки своей рисовой обижать ее не вздумали. — Когда отправляемся? — вскочил Колымдай, а дед подмигнул мне втихаря. Да вот сейчас Горыныча вызову, прилетит за вами и вперед. Давай, собирайся тогда, а увидишь где то марку, пусть ко мне зайдет. Колымдай быстро допил чай и ушел, а я взялся за медную ложку. Горыныч, отзовись, чудо наша трехглавое. Федя, сразу же откликнулась правая голова. А чего это ты вызываешь? Только что же у нас гостил. «Фыц повысил голос Михалыч. «Вызывают, значит, нужен. Совсем распустился бездельник». «Давай, Горыныч, дуй сюда срочно!» — приказал я. Из ложки раздалось перешептывание, тихая ругань, а потом связь перехватила левая голова. «Чего это?» «Ты что-то сказал, Федь? Ну, ничего не слышно. Сломалась ложка, наверное». «Эх!» Как же я теперь связь держать то буду с нашим дорогим и любимым Феденькой? Горыныч, а ну хватит придуриваться. Говорят тебе, дело важное. Давай галопом сюда. Федь, да ты что? Там же холодно. Мы же помру прямо в полете. Давай, давай, а то с пищевого удовольствия сниму. Прилетишь на секундочку, заберешь колымдая и сразу на юг рванете. Небось, не успеешь замерзнуть. А покушать? вздохнул Горыныч. «Покормлю, не переживай». «Эх, доля моя сиротская!» Опять вздохнул змей и отключился. «Ну вот и все, деда!» Я потер ладонями. «Дело в шляпе!» «Шляпа, внучек, шляпа!» Кивнул дед. «А только кто к бухгалтерше пойдет с радостной вестью, что в родственниках у нее теперь не царь, а простой полковник будет?» «На меня?» даже и не надейся внучек Падловна, ну поимей же совесть увещивал дед главбухшу аристофан валялся на полу героически пав в борьбе с дубовыми счетами которые направляемые могучей рукой огрипины Падловны, прошли сквозь его голову и теперь смущенно бряцали костяшками на шее я присев за соседним столом прикрывался огромным грозбухом, усердно стараясь прикинуться дыроколом. Гюнтер, морда его мажордомская, сразу сообразил, к чему дело идет и даже входить в бухгалтерию не стал. Приоткрыл нам вежливо дверь и тут же захлопнул, оставшись в коридоре. «Жив останусь, уволю нафиг!» «Ну, Агриппина, падловна!» — рискнул я высунуть нос из-за толстого бухгалтерского фолианта. Ну, мы же вас так любим! Ой! Мимо головы просвистела чернильница на манер кометы, помахивая фиолетовым хвостом. Самовольничать вздумали! Главбухша медленно поднялась, уперев мощные руки в необъятные бока, возвышаясь, как тиранозавр над распластавшимися от ужаса далекими предками Homo sapiens. Аристофан взвыл и пополз в угол. Я увернулся от очередной папки с документами, а дед самоотверженно шагнул к ней. «Падловна, душа моя, ну выслушай ты хотя бы!» «Да твою ж мать, падловна! Ты что творишь-то? Стол-то зачем ломать? Да и башка у беса не чугунная, чай!» «Убью!» — ревела главбухша, размахивая креслом над головой. «Прощай, Варя, прощай, Кощей, батюшка!» Эх, и не пожил я в волю-то, ну, хоть поцарствовал немного. За тебя, Колымдай, жизнь отдаю, цени, друг. Я успел мысленно попрощаться со всеми нашими и уже добрался до Иван Палыча, как вдруг в бухгалтерии наступила тишина. «Ну-ка, ну-ка!» Агрепина Падловна сосредоточенно ворошила какие-то ведомости. «Двадцать червонцев у него оклад, угу!» «Да еще за звание положено!» «За медали и ордена еще можно доплату назначить!» С надеждой пискнул я. «У полковника их много, даже на спине в два ряда висят!» Дед облегченно вздохнул и кивнул мне, мол, вылезай, внучек, самое страшное уже позади. «А можно я еще тут немного посижу?» Дверь в бухгалтерию открылась, и к нам вошел Гюнтер с подносом. на котором стояли стаканы и бутылка коньяка. Ладно, пусть пока живет, потом убью. Я откупорил бутылку, а Аристофан, не открывая глаз, повел в воздухе пятачком и пополз к столу. — А все равно, негоже так делать-то, Федька! — проворчала главбухша, когда о минувшем погроме Напоминала только здоровенная шишка между рожек беса, да маящика и лоб, заляпанные чернилами. «Через мою-то голову такие решения принимать!» «Больше не повторится, Агриппина Павловна, хоть убейте!» Искренне заверил я. «Нафиг надо еще раз в такую авантюру влезать!» «Мы же как лучше хотели!» «Калым дай, мужик правильный!» — заверил Михалыч. — Солидный, степенный, не кобель какой-нить. Будет твоей Тамарке счастья, а тебе куча внучат. — Материальную помощь молодой семье организуем, — ставил я. — Сегодня же указ напишу о повышении роли материнства и ускорении демографического процесса в локальном масштабе. — Хрен с вами, — вздохнула главбух. — А где же молодые? «Почему в ножки мне не кинулись? Благословения не попросили?» «На жутко смертельном задании они, падловна», — пояснил Михалыч. «Аж в самом Китае. Только они еще проженить будто и не знают, а мы вот сватами к тебе а. «Типа того», — подтвердил Аристофан, стоя на коленях около стола и опрокидывая второй стакан. «Типа мы купец, а у тебя товар». Или как там в натуре правильно, босс? «Обойдемся и без этих пережитков прошлого», – заявил я. «Мы – люди деловые. Времени на ненужные обряды у нас нет, да и денег тоже. Лучше лишний подарок молодым купим, чем неделю друг к другу пьяными толпами ходить с выкупами и прочими глупостями будем». «И то верно», – пробасила грозная кикимора. «Лучше подарок». «Не обидим». — подтвердил я. — Свои же, не чужие. Вы бы сами, Агриппина прикинули, что молодым в хозяйстве надо, да и провели бы по соответствующей статье расходов. Ой, да мне ли вас учить? — Сделаем, — кивнула главбух. — Не обидим кровинушек наших. Ха на казне. — Агриппина Падловна, а мы тут в тупике оказались. Вы у нас самая мудрая во дворце. «Ну, посоветуйте, как намекнуть этой парочке о свадьбе?» Чего это намекнуть?» – удивилась она. «Обженить их, да и всех делов. Ем тот кабель с моей товаркой наедине где-то шляется. Вот и дорога ему теперь, либо под венец, либо в чистополе на расстрел. Повесить еще можно в натуре», – внес конструктивное предложение Аристофан. «Можно и повесить». одобрительно кивнула Кикимора. Там да, мы разберемся, как возвернуться». «Никого мы расстреливать и вешать не будем», категорически заявил я. «Удавим нафиг, босс», предложил бес. «Заткнись и пей», прошипел я и повернулся к бухгалтерше. «Агриппина, падловна, тогда мы вам и поручим объявить молодым о свадьбе, да, как самому уважаемому нашему работнику, а к тому же...» и ближайшие родственницы невесты. «Ужо я им объявлю», – кивнула она, а я вдруг сильно посочувствовал Колымдаю. «Ладно, он у нас крутой военный спец, не отобьется, так убежит. Зря что ли зарядку каждое утро делает?»